Глава двадцатая. Тара. У орфов больше не будет!» Вся аудитория загудела от таких новостей. После этого объявления мой призрачный доберман исчез, словно его и не было. «А что будет с Линдоном?» — забеспокоилась я и воззрилась с немым вопросом на проректора. Тот меня не замечал, он зачитывал новые правила. В связи с чрезвычайным положением студентам запрещено находиться вне спален и общих комнат отдыха после 10 часов вечера. Запрещено использовать магию вне занятий, лабораторий и комнат для упражнений. Зал возмущенно взвыл. Стражайше запрещено выходить за пределы кампуса», продолжал Растен. Границы с этого момента будут выделены подсветкой. Их пересечение без ведома и особого разрешения администрации будет строго караться и фиксироваться. Ввиду отсутствия орфов будут созданы сборные группы для поддержания порядка. Каждый студент получит извещение о своем дежурстве отдельно. Отказаться от дежурства нельзя. Исключение, если вы тяжело больны, и это готов подтвердить госпиталь. Дарья посмотрела на меня расширенными глазами, и я на нее. То есть все потеряно? Связь с Линдоном, возможность помочь ему, как-то подготовиться к его оживлению с помощью алхимии, выйти из кампуса на поиски вечного странника. Ничего не получится? Я нахмурилась. Что это за друг такой Растен? если лишает Линдона малейшего шанса выжить. Осталось всего 37 дней. В душе разгорался гнев. Прохладная рука Дарь легла мне на запястье, контрастируя с разрастающимся внутри меня жаром и разгоняющимся пульсом. «А что случилось? Это связано с порталами?» — крикнул Адер. «В том числе!» — ответил Волгел, поигрывая перчатками. «В ваших интересах, господа, быть бдительными и докладывать нам обо всем подозрительном», — он глянул на меня. «И обо всех. Тогда все быстро и благополучно закончится». «Так что с порталами произошло? Уже три уничтожено!» — громко спросил Эднат. «А если все порталы исчезнут?» — заволновалась светленькая девушка из традиционников. «Как мы вернемся домой?» «Вернётесь. До каникул ещё далеко. Впереди половина семестра и сессия», ответил строго Растен. «Продолжайте заниматься». Перекатывая языком по небу злость, я глянула на него сквозь прищур. И вдруг поразилась. Вокруг самого Растена светилась похожая на купол красно-синяя аура. Плазма. Или мне кажется, что за черт? Растен с сыщиками вышли. Лекция закончилась, во мне все клокотало. Пока, мне надо на стадион, буркнула я Дарю. Иначе я натворю дел. Успокойся, Тара, все будет норм. Пойдем лучше еще ракушек пособираем. Сейчас не могу говорить. Прости. Я сорвалась шагу на бег и влетела в пустующее пространство для боевиков, ограниченное со всех сторон трибунами. Рубиновый кокон внутри пульсировал, рвался наружу. Рамки. Снова рамки. Опять несправедливость и ограничения. Я зажмурилась, сжав кулаки, а потом перестала сдерживаться. Так топнула обеими пятками, что подпрыгнула с громким криком выпустила сдавленную пружину силы наружу и даже увидела ее, ревущий вихрь рубинового огня. Он вылетел спиралью, ударил в воздух и осыпался искрами на траву, заставляя ее вспыхивать и тлеть. Я открыла глаза. Вокруг меня образовался черный круг пепла. Поднялся дым с запахом жженой травы. Но стало легче. Почему-то ужасно зачесалась спина, весь позвоночник. Словно я упала в крапиву, саднила под лопатками. Я сложила руки перед грудью и с благодарностью помолилась Богу за то, что никого здесь не было. Мне не нужны были соглядатые и чужие комментарии. Вот только выплеснуть злость и найти решение — разные вещи. Что делать дальше, я все равно не знала. Я оглянулась, чувствуя опустошение. Прошла, прикрыв до щелочки глаза, по рыжей беговой дорожке. Сила моя ни к чему. Я чувствовала себя бесполезной. Обещание помочь, отдать долг Линдону, тоже выходит пустышка, и сама я ни с чем не справляюсь. Разве что удалось не поджечь весь стадион, хотя чувствовала, что могу. Я пустилась бегом, разматывая мысли на километрах. Ни от чего не было проку. Я слишком мало знаю, еще меньше умею. Меня буквально ломало от никчемности. В прошлой моей жизни от меня хоть в помощи маме польза была. В хозяйственных делах, в приработке. Я убиралась у старушки Клеон. И в лавке помогала мадам Сильван. Быстрее других разносила покупки. Знала наизусть, что купят в понедельник, а что в четверг. Соседки с верхней улицы, а что с нижней. Кто любит потихоньку от детей и мужа полакомиться конфетами, а кто последнюю крошку хлеба отдаст семье? Это была простая и понятная жизнь. И я в ней была понятна. Пока не наступила война, пока не погиб папа, пока не проснулся дар. Казалось, что-то большое поселилось во мне. Свыше. Или наоборот, из самого ада. И мне не нравилось то, что я не контролирую это, не понимаю, не могу объяснить, даже себе. Так ничего и не придумав, и устав от мыслей, я направилась к общежитию. По дороге зашла в буфет, вспомнив, что обещала ночному тонту молока и печенье. Там уже почти все разобрали, за витринами с пустыми полками. Невидимый тонту мыл чашки и чайники хотя казалось, будто они полоскаются в мойке сами. Они продолжили это делать, даже когда на прилавке передо мной, по запросу, появилась стеклянная бутылочка и песочное лакомство в холщевом мешочке. Странные существа эти тонту. Может, когда они невидимы, у них больше рук? Забрав заказ, я медленно прошла мимо пустой проходной, поднялась по ступеням и остановилась. Раздумывая, где лучше оставить угощение: в пролете или за горшком с причудливым цветком, с кожистыми, плотными, похожими на мечи листьями. Разбалуешь! послышалось за спиной, и я увидела Гелбассена, нашего интенданта. Он стоял совсем рядом, словно внезапно вырос позади меня. В первый миг интендант опять показался мне копией старика Мусли с кривой улочки. Вот только не в белом тряпье, а в оформленном костюме со знаками Академии и в фуражке. Я даже встряхнула головой, чтобы сбить наваждение. Конечно, это был не он. Гелбассен помоложе, не такой смуглый и не такой блаженный. У нашего мусля одни небеса в глазах. — Но ведь это не запрещается, — хмуро спросила я. — Не запрещается. — ответил интендант. — А руки у него все таки были один в один, морщинистые, крупные, торчащие и нелепо из белоснежных манжет, как сухие сучки абрикоса. — Не ладится у тебя девочка? — ласково спросил интендант. — Нет, — призналась я, — зла не хватает. Кряжестая рука вдруг погладила меня по голове, и я даже не отшатнулась, Настолько неожиданным это было, только моргнула. «Полюби свой гнев», — улыбнулся Гилбассен по-доброму, совсем как старик Мусль, когда я по утрам пробегала мимо него. «Полюбить? Как это?» — удивилась я. «Не ты его слуга, а он твой», — кивнул интендант. «Гнев встает на твою защиту, показывает, когда твою свободу ущемили и наверное ты уже знаешь что гнев дает тебе силу но он слуга а слуг надо любить и знать их хорошенько чтобы когда действительно потребуется давать ему волю или приструнить когда рвется поперек желания хозяйки его слова меня ошеломили а старик продолжал представь что гнев это дракон а ты Его хозяйка, заклинательница. Прислушайся. Что в тебе происходит, когда он дает о себе знать? Отстранись на секунду-другую. И только если очень надо, выпускай. Но на поводке. Я помолчала, осмысливая. Вспомнила сегодняшнее неприятное чувство после встречи с Растеном. Да, я хотела бы сама управлять своим гневом, а не чтобы кто-то за ниточки дергал. «Правильно, не отдавай поводья», — проговорил старик. «Тот, кто другими управляет, силен, а кто умеет управлять собой, в сто раз сильнее». «Но как сдерживаться, если мир вообще несправедлив? Все время происходит что-то такое, такое...» «Никакое», — улыбнулся Гелбасен. «Все, что происходит, никакое» оно просто происходит и только ты даешь ему оценку и раскрашиваешь в цвета ну нет нахмурилась я вспоминая малыша кинса над которым смеялись аландарские солдаты если случается несправедливость это несправедливость и точка интендант кивнул и вдруг слегка коснулся моего плеча словно приобнял по отечески Каменные стены общежития исчезли, а мы с ним оказались на базарной площади в Ведеке. Вокруг все замерло, словно не настоящее. Но клянусь, я чувствовала запахи рыбы и цветущих катальп, теплый солоноватый воздух моря, обмазывающий кожу томной леностью уже с утра. Оглянувшись в волнении, я увидела среди множества фигур патрульных в красно-синих мундирах. Семилетнего соседа Кинса, жадно глядящего на мороженое, которое замерзшая латошница, протягивала хорошо одетой девочке с голубыми бантами на толстых пшеничных косицах. У соседского малыша наверняка не было денег. Мать Кинса, вечно замученная подработками, мятая, едва причесанная лайра, еле сводила концы с концами. Гелбассен чуть повернул меня, Я оказалась лицом к патрульным. Вздрогнула. А они задвигались, будто ожили. Тот белобрысый мерзавец со шрамом увидел Кинса и его жалостливый взгляд. К моему удивлению, солдат сунул монету латошницы, забрал завернутое в бумагу эскимо и протянул Кинсу. Тот взял удивленный, затем сморщился. И бросил вожделенное мороженое в солдата. От жара оно уже было подтаившее и сразу оставило след на штанах и ботинке патрульного. Аландарская крыса! крикнул Кинс. Патрульный поймал его за шеворот. Картинка замерла снова. Я обернулась к гелбассену. Некрасиво получилось, да, но это не повод бить ребенка хлыстом. Присмотрись ответил интендант, сощурив яркие хитрые глаза. Картинка повернулась назад. К своему удивлению, я заметила кровавый след от хлыста или чего-то такого на щечке Кинса, еще когда он смотрел на латошницу и девочку. Рядом со мной щелкнули сухие пальцы интенданта. Я увидела, как Кинс бежит по набережной. И вдруг, засмотревшись на птиц, спотыкается, со всего маху летит вперёд. Словно в замедленном движении, ребенок щекой мазнул по стене, ободрав кожу, а встроенное в стену железное кольцо для привязи. Ай! закричал Кенсу и упал на коленки. Расплакавшись, мальчик схватился за щеку, а в глазах его читались, словно сами собой, мысли сквозь слезы, и всхлипы. Даже не мысли, а слова его матери Лайры. «Во всем виноваты проклятые аландарцы. Жизни нет ни нам, ни городу. Вот где твой отец, где?» Сбежал подальше. «А я одна за всех маюсь, а ты снова куртку порвал, паразит мелкий. Уйди с глаз моих!» Стерев кровь рукавом, Кинс встал с разбитых коленок и, продолжая всхлипывать, поднял упавший с дерева рядом белый инжир сунул в рот и пошел от моря вверх, к базарной площади. «То есть хлыстом его никто не бил?» Моргнув, я обернулась к интенданту. Мы с ним по-прежнему, словно невидимые призраки, висели рядом с малышом. «Но этого не может быть!» «Может, не может?» — хмыкнул Гелбасен. «А было!» Еще один щелчок пальцев, и мы оказались снова на площади перед патрульными. Взгляд в серые полные негодования глаза мужчины. И нас словно затянуло в его зрачки. Я вместе с гелбассеном очутилась где-то в мрачном деревенском доме. Увидела испуганного мальчишку лет шести. С такими же серыми глазами и светлой макушкой. Он уронил тарелку с кашей, которую ему протянула усталая полная женщина с пепельной косой, торчащей из-под цветастой косынки. Тут же последовало оплеуха от крупного бородатого мужика, стоящего рядом. Я вздрогнула, почти ощутив ее, до звездочек в глазах и боли в скуле. Пощущина была такой сильной, что мальчик упал. «Последнюю еду на пол ронять, ублюдок! С пола вылежешь, чтоб дочисто я сказал!» И мы снова вернулись на базарную площадь. Словно вихрем нас вынесло из зрачков солдата. В его серых глазах еще читались мысли и воспоминания. «Едой бросаться. Воспитывать надо таких, чтоб не дурил. Вон, из меня человека воспитали? Так погодишь, мазать. Рядом с ним расхохотались другие патрульные. Сероглазый со шрамом стиснул зубы. И тут я увидела себя. Я летела на защиту Кинса, как фурия. Но картинка застыла, мы вернулись обратно, в пролет лестницы общежития с каменными стенами. Я отшатнулась от гелбассена. «Как это возможно? Что вы такое сделали?» «Магия!» — развел он руками. «Однажды ты так сможешь, если станешь учиться». Но у меня не находилось слов, так потрясена я была внезапным путешествием. Гнев — это только твоя реакция, твой выбор, твои убеждения. Что бы ни происходило, как такового смысла у событий нет. Смысл всему — предаешь ты сама. И сама можешь выбрать, предавать или не предавать, и во что раскрашивать. Как солдат со шрамом, можно решить, что будет правильно воспитать того, кто не ценит еду. Или как мальчишка, который наслушался от старших, что все беды — от таландарцев. Или как ты сама. А разве не аталандарцев беды наши? Сама ответь. Я насупилась, переполненная смятением. Гелбассен улыбнулся мне, как маленькой. Думай, сама девочка. Ответы найдутся. Только сама а не словами, которые вам в школе говорили, или взрослые бурчали во дворах да на кухнях. Чувствуй, если есть что чувствовать. Ты — хозяйка своим чувством, гневу в том числе. Запомни, у тебя ключи от всех замков. Слышать все это было крайне странно. Никто так раньше со мной не разговаривал, а потому хотелось попросту сбежать. Спасибо. Я сделала несколько шагов от интенданта вверх по лестнице, затем обернулась. А может, просто запереть его внутри и все? Кого? Ну, как вы сказали, дракона, то есть гнев. Дракона? Дикого? Огнедышащего? В клетке? Ну-ну. Не смогу. Разнесет все. Он же буйный. Вон какую силу в тебе будет! Казалось, рубиновый кокон и сейчас зашевелился во мне, запульсировал вместе с несогласием, невозможностью слышать слова, которые говорил мне Гелбасен. Растерянность и обида, смешанные с подозрением, что он хоть немного да прав, смешались внутри во взрывоопасный коктейль. Сила не моя, я вообще не знаю, откуда она взялась, воскликнула я. Не твоя? «Правда?» — хитро прищурился интендант. Я развернулась полностью. «Не моя! У меня постоянное ощущение, что это совсем не я. Это что-то больше меня, сильнее, быстрее!» «А как же это большое нечто в тебя поместилось, в такую стройную?» — хмыкнул старик. «Не знаю. И почему он от меня не отстанет?» «А ты поизучай!» Старческое лицо снова расцвело в улыбке. «Присмотрись. Понаблюдай. Ты это или не ты? Кто ты? Что ты? Или что там такое внутри сверкает? А может, кто?» Я моргнула. Все, что он говорил мне, было до жути неудобным. Словно он раскачивал лодку посреди моря, а весла мои привычные, на которые удобно было опираться, уплыли. «У меня на это нет времени», — буркнула я. «Тогда, конечно, время — дело такое. Не захочешь — не воротишь. Но всего хорошего не буду воровать его у тебя». Интендант кивнул и пошел вниз, а я к себе наверх, нахлобученная всем сказанным, как мешками на оба плеча. Их хотелось сбросить, но не получалось из-за дурацкой мысли, что он правильно все говорил. Уже возле своей двери я вспомнила об угощении Тонту, вернулась обратно в пролет, склонилась и обнаружила блюдце за керамическим горшком с высоким мясистым растением. Налила туда молока, а рядом в раскрытом мешочке оставила печенье, запахло ванилью и здобой. «Пусть угощается, я обещание держу». Вдруг из ниоткуда потянулась к печенью маленькая синяя рука, а затем проявилась в воздухе синяя полупрозрачная мордочка существа в высоком колпаке. «Думал, не принесешь, забудешь», прошелестел тонту и показался целиком, низкорослый, как ребенок лет пяти. Отхлебнул молока, Причмокнул языком, а затем с яростным хрустом едва видимых челюстей принялся уминать печенье. Потом запил все молоком, покошачья облизнулся и глянул на меня. А завтра принесешь? Если меня не отправят отсюда к чертям подальше, принесу. Я присела на корточки, чтобы быть к нему ближе. А я думала, вы себе все сами печете. В буфете вон сколько всего? фыркнул Тонту. Сами. То работа, а здесь угощение. Знаешь, чем оно пахнет? Ванилином и сливочным маслом. Не. Добротой, щедростью. Вкусная энергия. Симпатичный с круглым носом небольшой дымовой, тоже сел, прижав к себе колени, распушив неизвестно откуда взявшийся хвост. Тонту обернулся им, как манто. «Ой, не замечала хвосты у Тонту!» — шепотом воскликнула я. «Как будто ты к нам присматривалась. Трудно присмотреться, если вы предпочитаете оставаться невидимыми. А толку показываться, если вам, магам, все равно, какие мы. Главное, чтоб служили исправно. Вот мы и служим. Дружить не навязываемся». «Наверное, это обидно», — вздохнула я. «Ты странная?» сказал Тонту, и внезапно облизнулся длинным узким языком, собирая им пару крошек с подобия губ, одну со щеки, а потом одним махом и россыпь с пола. «Ну, хорошая, Чем тебе послужить?» «Я тебя не подкупала». Мне стало стыдно от того, что я думала, что Тонту мне пригодится, но добавила абсолютно искренне. «Мне просто нравятся домовые. С вами понятно?» А тут вообще даже кошку не заведешь, потому что кошка здесь, <ректор>, ректор, Орфы и те исчезли. Маленький домовой встал на руки и ноги, как на четыре лапы, встряхнулся и превратился в синего пушистого кота, разве что с таким же круглым, словно нарисованным носом и остроконечным колпачком на макушке. Тон, то обошел меня по кругу, принюхиваясь, мурлыкнул и сказал Так. «Нравится?» Я в восторге выдохнула. «Очень!» «Меня зовут Жашака». «Какое имя интересное?» «А меня зовут Джашака. какое имя — ответила я, поймав какое-то абсолютно расслабленное, наконец, детское чувство игры. Хорошо было, когда не надо думать и что-то решать. Все равно без толку. И вдруг синий почти кот заявил. «А тебя там послание на окне ждет? Секретное?» «Что ж ты молчал?» Я подскочила и бросилась со всех ног в свою комнату. Линдона удалось мне что-то передать. Я осмотрелась. Персиковые стены и бежевое покрывало дышали покоем. Все было таким же, каким мы оставили. Но на окне лежал голубой камешек. Это что ли письмо? Я взяла его в руки. От прикосновения камешек рассыпался в песок, а тот взвился в воздух, рисуя голубым слова. «За кедром. Там, где знакомились феномены». Надпись исчезла, едва я успела ее прочитать. Песок просыпался на пол и превратился в обычную пыль. Яхнула. «Линдон в самом деле сильный маг, раз может колдовать даже из плазмы». «А может, он нашел способ выбраться?» «Сердце мое заколотилось». На площадке со скамейками никого не было. Раздвинув серо-голубые ветви плакучего атласского кедра, склонившего их к земле, словно распущенные мокрые косы, я попала в глубокую тень и насыщенный пряный запах смолы и хвои. Здесь никого не было. Я услышала рядом шорох, подалась вперед, ожидая увидеть человека из плазмы или сбежавшего тайкоморфа но между голубыми пушистыми ветвями показался Эднат. Я невольно отпрянула к стволу. Моридонец шагнул ко мне с самым серьезным видом, ничуть не похожий на дурака. Глаза его опасно сверкнули. «Ну, наконец-то, Эллен, теперь поговорим».